Глава пятнадцатая. Уже вторую ночь Демристель не спал, осторожил покой маленькой ведьмочки, что сейчас так сладко посапывала в его объятиях. Длинные ресницы лежали на щеках, курносый носик смешно морщился, а пухлые губки мило причмукивали. И если так пойдет и дальше, то вскоре эта малышка с ногами заберется в его сердце и поселится там навсегда хотя кого он обманывает. Она уже там прочно обосновалась и даже не подозревает об этом. Дэму так не терпелось рассказать ей о том, что она истинная пара, но ночью было не до этого, и он решил оставить все важные разговоры на утро. Радмила чуть поежилась от холода, и демон крепче прижал ее к себе. Сам-то он успел одеться, а вот ведьмочка, не привыкшая к подобному, отнимающему силы времяпрепровождению, как была голая, так и уснула. Сегодняшнее утро в аду выдалось очень холодным, и дем потянулся за ее платьем, чтобы, если не укрыть, то хотя бы укутать ее в него. Схватив платье, он начал отряхивать его от прилипших листьев и грязи, и в этот момент из кармана выпал амулет а следом какой-то маленький пузырек и клочок бумаги. Амулет и пузырек Демристель сунул обратно, а бумагу развернул и начал читать. Амулет скрытых сил был дарован ведьмам города устья чтобы запечатать адские врата для дымного демона Кроули, отрезав ему путь на землю и другие существующие измерения.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 Демона на мгновение парализовала от ужасной правды. Смерти голос. Это миссия для ведьмы в один конец, и она с самого начала знала об этом, но даже не заикнулась. Спрятала от него эту бумагу и шла, как ни в чем не бывало, в объятия Костлявой. Он всю ночь, охраняя ее покой, строил в голове планы их дальнейшей совместной жизни как он сделает ей предложение, как они поселятся в аду сразу после того, как избавятся от Кроули и освободят его сестру, как нарожают кучу маленьких ведьмодемонят и будут жить, не тужить. Но ничему этому, мать вашу, не суждено случиться. Судьба подарила ему истинную пару, а теперь громко смеется в лицо и намеревается отобрать ее навсегда. Но он не позволит. Если потребуется, он силой заберет ее из этого измерения и навечно затеряется на земле, где его даже властелин не найдет. Пусть она будет против, пусть возненавидит его, но зато останется жива. Больше ему и не нужно. Радмила, которую он по неосторожности крепко сжал в своих объятиях, вдруг заёрзала и медленно открыла глаза. «Ого! Уже утро?» а такое ощущение, что проспала максимум пять минут. Я широко зевнула, прикрыв ладошкой рот, а затем уставилась вставшие такими родными черные глаза демона и улыбнулась. Вот что одна страстная ночь способна сотворить с неопытной ведьмой. Она забывает обо всем на свете и хочет лишь одного – всю жизнь провести в объятиях объекта своих желаний. Теперь ясно, почему сестры, как только обретали свою истинную любовь, тут же становились потерянными для мира. Вот и я пополнила их ряды, и ни капли об этом не жалею. Дэм с серьезным выражением лица поднялся со мной на руках, поставил меня перед собой и помог надеть платье. А затем отошел в сторону и бросил к моим ногам помятый клочок бумаги в котором я сразу узнала отрывок из книги знаний, что мне вручила Ольга Геннадьевна. Почему ты ничего мне не сказала? Мне было неловко от его тяжелого, осуждающего взгляда, что проникал в самую душу. На тот момент я воспринимала тебя лишь как проводниковат и не считала нужным посвящать в подобные нюансы. Нюансы? Ты называешь свою смерть нюансом? «Ты, мать твою, издеваешься надо мной?» Не скрывая злости, он чуть ли не рычал на весь лес. «Дэм, успокойся!» Я подошла ближе и положила руки ему на плечи. «Мы ничего не знаем наверняка». «Котенок, там черным по белому написано, что раздастся голос смерти. И я, конечно, не гений, но прекрасно понял, что ничем хорошим для тебя — Это путешествие не закончится. случится может все что угодно. Не сдавалась я, пытаясь его успокоить. Еще немного, и у демона пламя из ноздрей пыхнет, опаляя все вокруг. Если ты не заметил, то последние строчки пророчества стерты. А вдруг там написано что-то опровергающее строчки выше? Ну, вроде того, что сбросьте амулет в вулкан и вернетесь домой. И ты веришь в эту чушь? Я должна. Это было сказано еле слышным шепотом. «Я обязана в это верить, иначе потеряю всякую надежду». Не в силах сдержать слез, я спрятала лицо в ладонях. Дэм молча подошел ко мне и крепко обнял, положив подбородок мне на макушку. Тогда остается только одно решение. Я немного отодвинулась и, подняв голову, с сомнением во взгляде уставилась на него. «Ты никуда не пойдешь». Я верну тебя в пустошь, через ту же завесу, и сам брошу амулет в торсу. Резко покачав головой, я вырвалась из его рук и отошла еще дальше. Нет, в пророчестве четко сказано, что идти должна именно та ведьма, что найдет амулет, а это я. Если пойдешь ты, ничего не получится. Мне плевать. Тебе плевать на будущее твоего мира, твоих соплеменников, твоей семьи, наконец. Я понимала, что бью по-больному, но с демона станется выполнить свое обещание и на плече унести обратно на землю. Я обязана была воспротивиться ему, хотя частичка меня и хотела трусливо сбежать и, достигнув дома, спрятаться под кроватью и не вылезать ближайшие лет двадцать. дем опустил глаза, переваривая мои слова, а затем, видимо, что-то для себя решив, подошел ко мне. «Хорошо, мы пойдем вместе, но я тебя и на шаг от себя не отпущу. Тебе понятно?» Я кивнула в ответ и прижалась к его груди. Дым рукой приподнял меня за подбородок и коснулся моих губ нежным поцелуем, что помог мне забыть обо всех свалившихся на нас невзгодах и дарил надежду на светлое будущее. В тот момент, когда поцелуй обещал перерасти во что-то большее, мы услышали раздавшийся вдалеке звук напоминавшие удары в гонг, а за ним последовал топот, будто в нашем направлении мчалось стадо слонов. «Великая богиня, что это еще такое?» Я повернулась в ту сторону, откуда шел звук, и прищурилась, стараясь разглядеть хоть что-то сквозь деревья, но, естественно, ничего не увидела. «Стая орахнит Голос Домристеля звучал, как приговор. «Пауки? Но сколько их там, если звук такой громкий?» «Это не те маленькие паучки, к которым вы привыкли на земле. Адские пауки размером с нас с тобой и жрут все, что попадется им на пути. А что не сожрут, а плетут паутиной, что высушит тебя до основания и косточками потом перекусят». «Как же меня достали все эти ваши адские чудовища! Так чего же мы ждем? Бежим!» Демон все же опомнился и, схватив меня за руку, рванул в том направлении, где располагалась поляна, покрытая красными цветами орионами. Звук не умолкал, а наоборот становился все громче, давая понять, что пауки у нас на хвосте. Мы бежали, не сбавляя темп, и не будь у меня за спиной огромных арахнит, я бы давно упала без чувств, но страх подгонял как ничто другое. Да еще и демон, не отпуская моей руки, буквально тащил меня за собой. Как-то неожиданно красное поле закончилось, и на смену ему пришла красная река. И на смену ему пришла красная река. Будто текла не вода, а кровь. Я резко затормозила, чуть наклонившись вперед. И когда уже решила, что сейчас упаду, меня схватили за талию. «Не так быстро, котенок», — раздался над духом хриплый шепот Демристеля. Сорвав какой-то длинный сорняк, он погрузил его в реку, а затем вытащил обратно. С его корней стекала красная вода, но внешнее растение не повредилось. «Все же мы чертовы везунчики!» «Это не лава, хотя с водой в этом мире она одного цвета. У меня от удивления чуть глаза из орбит не вылезли. И вы это пьете?» «Естественно», — Дэм пожал плечами. «Знала бы ты!» как я долго к вашей прозрачной привыкал. Но хватит разговоров, надо доплыть до противоположного берега, а затем добраться до вон той башни. Он ткнул пальцем вперед. С нее мы увидим торцу. Вдалеке и вправду виднелась вершина белой башни. Но ведь туда еще нужно как-то попасть. Плавать я не умела, а времени учиться сейчас не было. Если ты не забыл, плавать я не умею. «Давай найдем другой путь!» Я бросила на демо полный тоски взгляд. Но демона, похоже, заботили совсем другие мысли. Рахниды не любят рек, так как не знают, как отличить воду от лавы. Но их так много, что могут и поплыть. Я впервые с того момента, как остановилась, вспомнила, что за нами погоня. И обернулась в ту сторону, откуда мы прибежали. Весь горизонт... Был черным от этих тварей. Я еще не могла их толком разглядеть, но страшно было так, что, казалось, сердце выпрыгнет из груди. Не раздумывая ни секунды, я обняла Дамрестеля за шею. «Забери меня отсюда!» Демон имел наглость весело усмехнуться и, обняв меня за талию, прыгнул в воду. Дна видно не было поэтому я предполагала, что у берега глубина может быть, ну, максимум, мне по колено. Но все оказалось намного хуже. Вода скрывала резкий обрыв. И не зная этого Дэм, а он знал, мы бы после первого же шага на дно пулькой пошли. Скажу сразу, вода на вкус ничем не отличается от земной. Я наглоталась ее достаточно, чтобы это понять, пока демон не всплыл на поверхность, крепко удерживая меня одной рукой, а второй, гребя к берегу, до которого было еще далеко. Пауки были уже так близко, что я, часто оборачиваясь назад, могла разглядеть их длинные конечности и пузыревидное тело. А представив, как из этого тела появляется паутина, окутывающая меня с ног до головы, меня накрыла такая дрожь, что даже демон заметил. «Потерпи, котенок!» «Осталось всего ничего». Между словами он делал большие паузы, глотая воздух и делая рывки вперед. И вот этот момент настал. Пауки достигли того берега, где мы недавно стояли. Теперь я могла видеть не только их ноги и тело, но и огромные глазища, и мелкие волоски, что их покрывали. Изо рта торчали по две огромные клешни, которые при прикосновении друг от друга и издавали эти страшные звуки, напоминающие удары в гонг. Сейчас решалась наша судьба. Поплывут или нет. Дэм замер рядом со мной и ждал. Из толпы выделился огромный черный паук и подошел к воде. Он поднял конечность, чтобы окунуть ее в реку, но замер на месте и не двигался некоторое время. Его сородичи заволновались, задвигались на месте, подгоняя своего лидера, но тот не спешил. Дэм тоже прекратил грести, боясь своими движениями разозлить эту орду и заставить броситься за нами в воду. Минута длилась для меня как час. Вода была совсем не теплой, и от холода зуб на зуб не попадал. Мне приходилось крепко сжимать их, чтобы не выдавать нас паукам. Но, похоже, боги, не меньше нашего, желали незаложения властелина ада. Иначе как понять эту постоянную удачу? Паук, так и не ступив в воду, развернулся к своим и, что-то настучав своими клешнями, отправился с ними обратно в лес. Мы с демоном громко вздохнули в унисон. Оказалось, что все это время я задерживала дыхание, а потому легкие сейчас просто горели. Не тратя ни секунды, Дэм начал грести, все так же обнимая меня одной рукой, но делал он это уже не так быстро, ведь спешить смысла не было. И вот минут пятнадцать спустя мы выползли на каменный берег, выглядя при этом как две потасканные русалки. Отдохнуть мне не дали. И, взяв меня снова за руку, Демристель рванул в ту сторону, где располагалась башня, на которую нам предстояло забраться. Радовало лишь то, что по пути больше не попадались ни страшные пауки, ни деревья-монстры, ни еще какие-нибудь адские чудовища. И что, вот эта закрытая облачком гора и есть этот страшный вулкан, в жерло которого я должна кинуть амулет, Поинтересовалась я, когда некоторое время спустя, с ног до головы мокрая и покрытая грязью, стояла на вершине башни, что больше напоминала маяк, и смотрела вдаль. Выходит, что так. Больше я здесь ничего напоминающего вулкан не вижу. Пожал плечами демон, который выглядел сейчас ничем не лучше меня. Думаю, через полчаса доберемся. И, естественно, ошибся. Добрались мы за час, и это только до подножия, потому что я устала так, что не чувствовала под собой ног, и Дэму приходилось тащить меня полдороги на себе. И пусть он не подавал вида, но по участившемуся дыханию я понимала, что демон устал ничуть не меньше. Хотелось предложить остаться тут, внизу, и переночевать, набраться сил. Но амулет сжег карман и будто сам стремился поскорее попасть в жерло вулкана, подгоняя меня вперед. Растительности под ногами никакой не было. В воздухе витал устойчивый запах серого водорода, и дышать становилось все тяжелее. Почва напоминала пирог и была черного цвета. И вот когда идти пешком оставалось немного, и дальше придется просто карабкаться наверх, Мы остановились, чтобы перевести дыхание. «Я пойду первым, а ты за мной, минут через пять». Отдал последние инструкции Дэм и, дождавшись, когда я кивнул, дотронулся до моих губ своими, в легком, но очень нужном мне сейчас поцелуе. Затем он полез вверх, цепляясь за все, что попадалось под руку преодолев первый уступ он скрылся из виду, а я начала отсчитывать секунды чтобы последовать за ним последний раз обратившись к великой богине, я начала карабкаться срывая ногти в кровь, хорошо что не послушала таньку и не сделала маникюр перед ее вечеринкой вот бы я сейчас наревелась из за потраченных напрасно золотых еще один рывок и вот я лежу на земле рядом захлопали в ладоши а я даже была не в силах поднять голову и взглянуть. «Демристель, я никогда в тебе не сомневался», — передал ведьму прямо в руки. Даже вот сама ко мне приползла. Раздавшийся мерзкий смех все же заставил меня приподняться и взглянуть на того, кому он принадлежал. «И проглоти меня, рахнит если это был не властелин ада» собственной персоной.